Глава 17. Открытие. На другой день у Бринкеров было много хлопот. Прежде всего нужно было рассказать отцу о найденной тысяче гульденов. Такое радостное известие наверняка не могло повредить ему. Потом Греттель принялась мыть пол и убирать комнату. Аммет и Ганс отправились покупать торф и провизию. У Ганса было легко на душе. Метта испытывала приятное волнение, толкуясь с ним о разных безрассудных поступках, на которые не хватило бы и тысяч гульденов. У нее были такие грандиозные планы, а вернулись они из Амстердама с такими маленькими свертками, Что Ганс почувствовал некоторые разочарование. "О чем ты задумался?" спросила его Метта, накрывая на стол. "Представь себе, Раф, мальчик вообразил, что мы принесем домой чуть не пол Амстердама. Господи помилуй, дай ему волю, так он купил бы столько кофе, что его не поместить бы и в этом котле". "Нет, нет, Ганс", сказала я. Течь страшнее всего именно тогда, когда корабль хорошо нагружен. Ну, Раф, садись вот сюда, на хозяйское место, как глава семьи. Вот так, обопрись на ганса, он довольно силен, чтобы удержать тебя. А давно ли еще ковылял он на своих крошечных ножках? Кушайте, детки, кушайте больше. Вы уже достаточно постились. После обеда снова начались разговоры о часах и о вырезанных на них буквах. Наконец, Ганс отодвинул свой стул и встал, собираясь идти к Мингеру Вангольпу. Аметта хотела спрятать часы, как вдруг к дому подъехал экипаж. Через минуту кто-то постучал в дверь. «Войдите», — сказала Метта, зажав в руке часы. Ах, это выменгер. Здравствуйте, милости просим. Посмотрите, ка каким молодцом стал отец. Ох, у нас такой беспорядок. Господи, и со стола не убрано. Доктор не обратил внимания на ее слова. Он, по-видимому, очень спешил. Ну, я, кажется, здесь совсем не нужен, сказал он. Больной быстро поправляется. «Еще бы ему не поправляться, Мингер воскликнула Метта. Ведь вчера вечером мы нашли тысячу гульденов, которую считали пропавшей в течение 10 лет. Доктор с удивлением взглянул на нее. "Да, это правда, Мингер", подтвердил Раф. "Хоть мы и не будем говорить об этом всякому, но вам сказать можно, потому что вы не станете болтать". Доктор нахмурил брови. К чему эти разговоры о личных делах? Теперь мы можем расплатиться с вами, Мингер», — продолжал Раф. Скажите моей жене, сколько мы вам должны, и мы с удовольствием заплатим. Вы так много сделали для нас. Полно-полно. Не говорите о деньгах. В них у меня никогда не бывает недостатка. Но благодарность я получаю далеко не всегда, ваш сын, прибавил он, кивнув на наганца. С избытком заплатил мне, когда поблагодарил меня. Должно быть, и у вас есть сынок Менгер, спросила Метта, очень довольная, что доктор стал так общителен. Лицо Бёкмана снова омрачилось. Он откашлялся. Греттель показалось, даже что он зарычал, и не ответил ни слова. Извините мою жену за этот нескромный вопрос, Мингер сказал Раф. Она задала его только потому, что на нее сильно подействовал разговор, который был у нас до вашего прихода. Один молодой человек дал мне поручение к своим родным, а оказывается, что они уехали отсюда. Их фамилия Бумгофен, прибавила Мэтта. Вы их знали, Мингер? Да, коротко ответил доктор. Очень неприятные люди. Они уже давно переселились в Америку. Говорят, что в Америке живут одни только дикари, сказала Мэтта. Но, может быть, у вас все таки найдется там какой-нибудь знакомый, Мингер. Было бы хорошо, раф, если бы можно было передать Бумгофенам поручение молодого человека и часы. Пустийки, жена, разве можно затруднять такими вещами доктора, у которого столько забот с больными? Мы даже не знаем точно, был ли это сын Бумпгоффена или кого-то другого. Нет, раф, я уверена в этом. У Бумпгоффена был сын Ламберт, и на часах вырезано L и «Б». Не понимаю только зачем тут вставлена Не угодно ли вам взглянуть, Мингер? И она протянула Бёкману часы. На них вырезано «Д» и Б, воскликнул он, бросившись к ней.